Доктор Казанцев. В конце ноября пришла весть, что русская армия покинула Крым. С одной стороны, это вызывало досаду и обрывало пути к возвращению, а с другой, Анну радовало то, что война хоть и на время закончилась, и что брат может скоро приехать. Она каждый вечер быстрым шагом возвращалась домой в надежде увидеть его и первым делом проверяла почтовый ящик, но долгожданного письма все не было. Рождество Анна встретила у Демидовых, и эта Ницца без снега, без мороза, без катков никак не вызывала у нее праздничного настроения. А ёлка, стоявшая возле дома и украшенная промокшими бумажными гирляндами, напоминала ей саму себя. И где же тот Дед Мороз, который придет, ударит озем ледяным посохом, оденет ее в рождественскую шубу и закружит в волшебном вихре положительных эмоций? будущих туманных надежд. Дни сменялись неделями, недели месяцами, и вот в один из мартовских вечеров, по возвращению домой, ее встретила хозяйка пансиона и сообщила, что в комнате ее ждет посетитель, и что сидит он там уже часа два. Анна, сорвавшая шаль, влетела в свою комнату. Мужчина, сидевший на стуле, сразу же поднялся. Несколько секунд замешательства не давали им обоим собраться с мыслями. Первым решил заговорить гость. Мадemoiselle Анна, меня зовут Казанцев Сергей Парфёрович. Я имел честь познакомиться с вашим братом, с Владимиром Степановичем в Крыму. Она внимательно рассматривала его. Высокий, худощавый, интеллигентной внешности, отроду лет тридцати, с правильными чертами лица. Красивый лоб с небольшими залысинами, тонкий нос, в золотом пенсне. Плащ тщательно выглажен и расстегнут. Под ним аккуратный костюм. По первой же фразе Анна поняла, что этот человек не военный, но манеры говорили о том, что лишних движений он делать не привык. Я доктор. Старший врач Дроздовского полка. К сожалению, я принес вам печальную весть. Ваш брат Последних слов Анна уже не слышала. В голове у нее зашумело, она схватилась руками за грудь и стала медленно оседать на пол. Казанцев подхватил ее в самый последний момент. Это был обморок. Он донес ее до кровати и бережно опустил на нее. Открыв окно и впустив свежий воздух, огляделся. Осторожно взял стул и сел возле кровати. Он знал, что обморочное состояние не должно продлиться долго, и уже через минуту Анна начала приходить в себя. Она открыла испуганно глаза, не осознавая действительности. Взглянув на Казанцева, произнесла дрожащим голосом: "Я что, потеряла сознание? Лежите вам нужно еще хотя бы пару минут покоя". К ней опять вернулась последняя фраза, сказанная гостем. В висках застучала, она начала подниматься. "Не трогайте меня", сказала она отрывисто. "Я не могу сейчас лежать". Анна села на кровать. "Зачем вы пришли?" В глазах ее было отчаяние. Я вам не верю. Слышите? Не верю. И что я теперь должна сказать маме? Вы же доктор, вы мне сделали очень больно. Как мне теперь с этим жить? Да. Я доктор, сказал он спокойно. И мне очень часто приходится делать больно моим пациентам, чтобы впоследствии они могли жить. Но к сегодняшнему визиту моя врачебная практика не имеет никакого отношения. Я всего лишь выполняю последнюю волю вашего брата. Анна опустила глаза, а когда она их подняла, это уже были другие глаза, полные слез и сожаления. Извините меня, она взяла его руки в свои ладони. Я была не права, и не должна была вам всего этого говорить. Простите великодушно. Мне сейчас очень тяжело, но вы должны мне рассказать, как он погиб. Может быть, воды? Она отрицательно махнула головой. В конце октября мы с корниловцами стояли на Юшунских позициях, защищая ворота в Крым. Красные собрали силы намного превосходящие наши. Бои шли тяжелые. Наш полевой лазарет располагался в одном из дворянских особняков. Раненые лежали в комнатах на соломе. Владимира Степановича в очень тяжелом состоянии привез генерал-майор Торкул. Я сделал все, что смог, но ранение было несовместимо с жизнью. Были повреждены многие внутренние органы. К счастью, у меня было немного морфина, чтобы облегчить ему боли. После операции мы с ним несколько раз беседовали, он был в полном сознании. В два часа ночи я делал обход. Владимир Степанович спал и улыбался. Представляете, улыбался. Я еще подумал: надо же. Такие страшные боли, вокруг кошмара, он спит и снится ему что-то хорошее. Я тоже ушел спать. В 5:00 утра меня разбудила дежурная сестра. Привезли новых раненых и сообщила, что ночью ваш брат скончался. Он замолчал. Ком в горле не давал ему говорить. все таки насколько бесчеловечна война, она обесценивает человеческую жизнь, притупляет мораль, чувства. Скольких он видел стонущих от боли, скольких похоронил, сколько провел операций ампутаций И это не вызывало у него сентиментальных чувств, а здесь одно лишь воспоминание. И ком подступил к горлу. Казанцев откашлялся. "Простите", сказал он тихо. "Вы можете им гордиться. Он был очень сильным человеком. Во время одной беседы он сообщил мне, что в кармане его гимнастёрки осталась ваша фотокарточка с обратным адресом и письмо. И если с ним что-то случится, просил передать его вам. Казанцев достал письмо с фотокарточкой и орден Святой Анны. Все это бережно передал в руки Анне. На письме были капельки крови, отголосок смерти. Она положила орден и фотокарточку на кровать, а письмо взяла в свои ладони, поднесла к губам и стала вдыхать в него жизнь, свою жизнь. Сколько ждала она этого письма, а теперь ей было страшно его открывать. Это орден святой Анны. Посмотрев на орден, произнес Казанцев: "Он им особенно дорожил". Сказал: "Доктор, я и в этот раз обязательно выкарабкаюсь, потому что возле сердца ношу святую Анну. Сестра у меня Анна, она святая, она всегда со мной. Я уже снял этот орден перед погребением без его разрешения, но думаю, что Владимир Степанович был бы не против. Почти останется у вас на память. Мы похоронили его 28 октября недалеко от лазарета, в лесу. Место я приказал разровнять, никакого холмика, никакой таблички в целях безопасности. Но это место я помню хорошо и могу указать. Она посмотрела на него радостными, почти безумными глазами. Как вы сказали? 28 октября? Этого не может быть. «Этого не могло быть. Она встала и начала ходить по комнате. «Тридцатого октября я была на юбилею у виноградовых, а за два дня до этого, в ночь на двадцать 28, он приходил ко мне. Он был здесь. Вы понимаете, этого не могло быть. Мы пили с ним чай, он принес мне фиалки. Вы меня простите, Бога ради, но я, пожалуй, пойду. Вам лучше сейчас побыть одной. Я пробуду в городе еще три дня. Остановился здесь неподалеку. Вы не будете возражать, если я завтра к вам загляну? Да, конечно. Ее отрешенный взгляд говорил о том, что мысли были где-то далеко. Конечно, заходите, я буду очень рада, сказала Анна, и он ушел. И тут Анна стала сумбурно вспоминать тот ночной визит, стараясь найти еще хоть какое-то доказательство в том, что он был здесь. Она не сомневалась, помнила каждую морщинку на лбу ямочки на щеках его руки и даже запах его гимнастерки. а утром что было утром под носом счаем уже не было и мадам вилар тоже ничего не спросила стоп фиалки фиалок тоже не было на столе а хозяйка пансиона если и забрала посуду то фиалки бы не тронула а их не было это был только сон Значит, когда он спал и улыбался, за тысячи вёрст отсюда, мы говорили с ним во сне. Слезы маленькими бусинками начали скатываться по щекам. Она открыла письмо. Моя милая Анечка. Строки зазвучали голосом брата. Если ты читаешь это письмо, значит, меня уже нет в живых. Капельки скатывались на бумагу. Ты была моим ангелом-хранителем. Теперь я буду твоим. Мокрые пятна размывали буквы. Живи долго и счастливо, ради нас двоих. А я буду слёзы не дали дочитать до конца. Анна закрыла глаза.